«Блинчики». Роман посвящается празднику Швуэс. Глава первая. Карета и таинственный господин в цилиндре с дождевым зонтиком. По одной из тихих улиц города Н, утром, в первый день праздника Швуэс, катил экипаж, в котором сидел элегантный господин в цилиндре. Лицо его скрывал дождевой зонтик, хотя на небе не было ни облачка. Подъехав к одному из самых больших и красивых каменных зданий, господин вышел из экипажа, огляделся по сторонам и быстро расплатился с кучером, махнув ему рукой. «Это должно было означать, ты мне больше не нужен, можешь ехать дальше». Экипаж уехал, а господин повернул обратно, отсчитал три дома, и возле старого дома с черными закоптелыми стенами номер 21В остановился. Он вынул из кармана изящную беленькую книжечку в переплете из слоновой кости и тихонько прочитал «Номер 21В во дворе, третий этаж налево». Позвонив у ворот, вступил он в большой четырехугольный, как ящик, двор. Принялся рассматривать стены, окна, двери и увидел белую дощечку с черными буквами — КОШЕР. — Да, это здесь, — сказал господин, обращаясь к самому себе. В его глазах вспыхнул огонек, а на губах появилась довольная улыбка человека, который нашел то, что искал. Быстрыми шагами взобрался он на третий этаж и увидел три двери — одну прямо перед собой, другую справа, третью слева. На левой двери он снова увидел надпись «Кошер». Немного отдышавшись, он взялся, наконец, за звонок. Здесь мы должны немного остановиться и объяснить читателю, кто этот загадочный господин, почему он ехал с такой таинственностью, почему он отсчитал три дома, вернувшись обратно, и почему он так обрадовался, когда увидел слово «Кошер». Мои дорогие друзья, это не Шерлок Холмс. Это герой нашего романа Маркус Бибер, представитель фирмы Бибершпак и компания. Глава вторая. Герой говорит о танцах, о кушаньях и тому подобных земных делах. Я не могу вам сказать, чем именно занимается фирма Бибершпак и компания. Я знаю только, что Маркус Бибер... Представитель этой фирмы — здоровенный детина, редкий красавец, богатый купец и милый человек. Он еще холост. Но пускай сваты особенно не радуются, Маркус Бибер дал себе слово «никогда не жениться». Говорят, что в молодости Маркус Бибер был изящным кавалером, назывался «красавчик» и был знаменит своим умением танцевать. У барышни считалось большой честью танцевать с «красавчиком». Все девушки любят танцевать с красивыми кавалерами. Отчего же нет? Это совсем не грешно. А с кем же им танцевать? Мы с вами уже слишком стары для этого. Кроме того, мы уже давно женаты и уже забыли язык танцев. Язык танцев — это особый язык, которым нужно уметь пользоваться. Наш герой Маркус Бибер мог танцевать целый час подряд и не переставая сыпать красивыми фразами, как цветами. Раз, два, три, раз, два, три. Вы легче перышко. Раз, два, три. Ваша талия — это мечта. Эх, для вас это китайская грамота. Да, надо уметь обходиться с дамами. Надо знать, как держать себя с ними и как разговаривать. Я знаю это по собственному опыту. Однажды меня представили самым красивым дамам и барышням города, как писателя и юмориста. Цветник дам окружал меня со всех сторон. Всем хотелось что-нибудь услышать от меня. Я завел разговор о литературе. Сначала мои дамы очень мило мне улыбались. Спустя немного я заметил, что они закрывают ручкой рот. чтоб никто не видел, как они зевают. Кончилось это тем, что я остался один, как Робинзон Круза на острове. А мои дамы сбились в уголке вокруг какого-то красивого, стройного молодого человека и так заразительно и звонко смеялись, что одно удовольствие было их слушать. Я попросил познакомить меня с этим молодым человеком. Нас познакомили. Его имя было Маркус Бибер. Красавчик. Но теперь вы это уже не тот Маркус Бибер, что прежде. Он уже не красавчик. То есть он и сейчас еще не дурен, изящно одет, тщательно выбрит и изрядно надушен. Всегда имеет при себе маленькую щеточку для усов и зеркальце, чтобы изредка взглянуть в него. В его зеленом галстуке красная булавка, и на пальце сверкает бриллиант. Все это было бы хорошо, если б не белая тарелочка на макушке, которая день ото дня делается все больше. Если б не тот животик, который становится все выше и выше, если бы он сам не чувствовал себя с каждым днем все более и более тяжелевшим. Да, совсем не то, что было. Что уж говорить о дамах, барышнях, танцах. Отстаньте. Ему хочется покоя. Он любит поесть повкуснее, вздремнуть после обеда, хорошо есть и крепко спать. Что вы думаете, это не такая уж малость. Я не знаю, какую философию исповедует мой герой. Возможно, он своим умом дошел до сознания, что жизнь человеческая коротка, что мир устроен глупо, что, -что чашечка черного кофе и гаванская сигара после хорошего обеда прелестное дело и способствует пищеварению. Хорошо тому, кто приходит к этой идее вовремя, пока желудок еще варит и сон не заставляет себя долго ждать. Вы можете рассказать, что это буржуазные предрассудки, что это мысли человека, приверженного ко всему суетному, но вы не можете отрицать того, что это все-таки идея. Я доволен, что у меня вырвалось слово «суетный». Это слово подходит к нашему герою. Маркус Бибер — суетный человек в полном смысле этого слова. Суетный поклонник щиты мирской. Он придерживается того взгляда, что не все люди одинаковы. Есть люди, которые отрешаются от всего мирского. Это их дело. Бибер же, когда приезжает на новое место, прежде всего снимает себе номер в лучшем отеле и сейчас же начинает подумывать, что бы такое съесть. В то время как другие пассажиры бегают, одни смотреть город, другие по делам. Бибера вы, наверное, найдете или с вилкой в руке в буфете у бутылок и закусок, или с белой салфеткой за воротничком у столика в ресторане. Он углублен в меню, изучает список блюд. Таким образом, вы уже несколько знакомы с моим героем. Но теперь время познакомиться нам также и с героиней. Глава третья о героине романа. Она еще совсем молодая женщина, и фамилия ее Файн. Она содержит гостиницу. У нее двое мальчиков, которые учатся в гимназии, старушка-мать в серебряных очках, всегда склоненная над большим молитвенником, и сестренка, которая помогает ей в деле. Кто хоть раз останавливался в гостиницу у мадам Файн, только раз переночевал, съел только один завтрак, или только два слова сказал с мадам Файн, уже ни в какую другую гостиницу не пойдет. А когда он уедет, то долго-долго будет хранить в памяти ее лицо, ее глаза, весь ее облик и все ее движения. Ее невозможно забыть. Когда вы видите ее в первый раз, вам кажется, что она вам знакома, что вы ее где-то когда-то видели. Когда вы говорите с ней и глядите ей в глаза, вам приходят на память светлые образы, пятикнижия, какими они являлись вам когда-то в вашем чистом детском воображении. И у вас возникает претензия к Творцу Вселенной, Что тебе, Господи, стоило, чтобы все женщины, которых ты сотворил, были похожи, например, на мадам Файн? Твоя скромная земля выглядела бы тогда совсем иначе. Душа радовалась бы, глядя на свет Божий. Да, радовалась бы. Это радость, — говорит мадам Файн, — глядеть в ее глаза, слушать ее голос, видеть ее руки. А, ах, ее руки! К чему бы не прикоснулись ее золотые руки, все блестит, все сверкает. оживает под ее руками. Где бы она ни появилась, становится светло. Наденет она платье, оно поет на ней. Когда она проходит по комнате, стены улыбаются. Все, что вокруг нее, живет, цветет и радуется. Вот это наша героиня, хозяйка гостиницы и еврейского ресторана, который находится на одной из тихих улиц большого города Н, в доме номер 21В, во дворе третий этаж налево. Теперь, я полагаю, моему читателю станут ясны многие вопросы, и мы можем продолжать наш роман. Глава четвертая. «Рыба по-еврейски, блинчики с творогом и молодой человек в тесном воротничке». Когда наш герой находился еще по эту сторону дверей, до него донесся вкусный запах рыбы, еврейской рыбы — которая имеет свойство давать знать о себе на версту кругом. Она хвастает перед всем светом. «Внимание! Я фаршированная рыба, не то что какая-нибудь другая рыба. Меня едят евреи, потому что я начинена пряностями и наперчена». Открыв дверь, наш герой попал в большой светлый чистый зал. Белые стены его убраны зеленью, длинный стол покрыт белой скатертью, украшен цветами. Вокруг стола сидит много евреев в шапках и без шапок, с бородами и без бород. Такие, которые говорят по-еврейски, и такие, которые говорят по-русски, и такие, которые говорят по-немецки, то есть не совсем по-немецки, но больше, чем наполовину почти по-немецки. Сняв пальто и положив в цилиндр, наш герой сел за стол, и никем еще не занятый стул. Против него сидел субъект с красным лицом, с красным галстуком и тесным воротником. Воротник, видимо, так жмет ему горло, что он задыхается. У него глаза лезут на лоб, но он виду не подает. Он предпочитает испытывать муки ада и тихонько терпеть, нежели сбросить воротник и снять такой красивый галстук. Заняв свое место, Маркус Бибер поклонился, как того требует этикет своему визави, то есть молодому человеку в тесном воротничке. Таким образом, они как будто несколько познакомились. Маркус Бибер дает ему понять, что он первый раз в этом... в этом еврейском ресторане. Он остановился в гранд-отеле, и сюда его потянуло по случаю праздника швуэс. Вернее, не столько по случаю праздника, сколько по случаю праздничных блинчиков, которые обычно едят на швуэс. хе Вторит ему молодой человек в тесном воротничке. Еще больше багровеет и смотрит Биберу прямо в глаза. За рыбой наш герой становится еще более разговорчивым. — Великолепная, отличная рыба. Я давно уже не ел такой рыбы. Фаршированная рыба имеет совсем особый вкус. Пусть здравствуют евреи и еврейские блюда. Я, как вы видите, не такой уж правоверный еврей, но кошерные блюда я уважаю. Что ж говорить о праздниках. Праздники я ем только кошерные. Я не отдам кусочка еврейской рыбы за все маринады и майонезы в мире. И между нами, говоря... Я не применяю еврейское жаркое на двадцать бифштексов, ромштексов, розбратов и розбифов. Не будем лукавить. Что может быть вкуснее шейки по-еврейски, начиненным мукой? А, а или бабки с куриными печёнками? Или почек, пересыпанных крошками теста? А? Или чего не хватает в мире еврейскому бульону с хворостом? Или лапшой? Или вдруг даже с вареничками? А? Что? Молодой человек в тесном воротничке молчит. Что может он сказать? Горе ему, он едва переводит дыхание. И Бибер снова возвращается к еврейской рыбе, говорит все громче, потому что все говорят, вся публика говорит о рыбе, не может нахвалиться рыбой. Кости превозносят рыбу и хозяйку мадам Файн. «Если хочешь поесть вкусной рыбы, то только у мадам Файн», говорит человек с толстыми губами. «Если хочешь есть с удовольствием, то нужно питаться у мадам Файн». Поддерживает его еврей, который отчаянно потеет. «Я уже около четырех лет питаюсь у мадам Файн», говорит молодой человек, у которого во время еды шляпа болтается на голове. Одним словом, со всех концов стола только и слышится «Файн, Файн, Файн и Файн». А вот и она, мадам Файн. Глава пятая. Да здравствуют блинчики! Мадам Файн пошла с целой свитой. С одной стороны старая мать, с другой молоденькая сестренка, а позади маленькие гимназистики. Все они одеты по-праздничному, все выглядят по-праздничному и нагружены блюдами с горячими блинчиками, аромат которых разносится по всему залу. Можно было подумать, что луч солнца вдруг ворвался сюда в комнату и улыбкой лег на все лица. Все как один встали и приветствуют мадам Файн. А мадам Файн? Мягко, просто и дружелюбно, тепло, как родной человек, как сестра, подходит она к каждому из гостей. Для каждого в отдельности у нее найдутся такие слова, от которых становится радостнее на сердце и теплее на душе. Ее глаза улыбаются, и все улыбаются, и все вокруг нее смеется и радуется. Наш герой, как это уже известно читателям, большой поклонник еврейских блюд, на сей раз взял на прицел хозяйку блинчиков. и не мог оторвать от нее глаз. Он не понимает, почему вдруг сделалось так светло в комнате, и откуда повеяло на него вдруг такой теплотой и радостью. Они, кажется, не сказали друг другу ни единого слова. Он только встал, а она подарила его взглядом, одним только взглядом своих милых, светлых, улыбающихся глаз, и он почувствовал, как что-то проснулось в его душе, что-то необычное, чего он до сих пор никогда не испытывал, и чего даже назвать не может. «Да здравствуют блинчики!» Обращается он к своему визави и чувствует, что не это он хотел сказать. Он уже больше не смотрит на молодого человека в тесном воротничке и на его идиотские глаза. Он ест блинчики и не спускает глаз с мадам Файн, в то же время продолжая говорить. «Нравится вам, например, хозяйка? Сказали бы когда-нибудь в жизни, что это хозяйка гостиницы, ресторана? Разве она не выглядит как графиня, как королева, а?» Что вы скажете? Но молодой человек в тесном воротничке молчит. Он еще больше багровеет и даже начинает потеть. А наш герой дает себе слово, что не будь он бибер, если он не познакомится с мадам Файн и сегодня же, и поближе. Глава шестая. Герой меняет свой номер в гранд-отеле на номер в доме 21В, третий этаж налево. Я думаю, никому не покажется странным, что мой герой Маркус Бибер, представитель фирмы «Бибершпак» и компания, сейчас же после швойс переехал из гранд-отеля в дом номер 21В, третий этаж налево. Ну, конечно, в гранд-отеле более роскошно, более шика, о чем толковать, но зато он еще никогда нигде не чувствовал себя так хорошо, так уютно, как здесь, среди хороших людей. Маркус Бибер очень скоро узнал, как зовут двух маленьких гимназистиков. Одного зовут Герцл, другого Миша. Он заводит с ними дружбу, Играть. играет с ними в козу и волка, и в ладошки. С сестренкой, мадам Файн, он тоже подружился. И даже для старой матери в серебряных очках, которая все сидит над толстым молитвенником, он находит нужные слова. «Бабуня, вы все еще молитесь? Я уж и за детей, и за внуков молюсь». Если так, то помолитесь бабуне из-за меня. Бабуня поднимает на него серебряные очки и ничего не отвечает на его шутку. Слово наш герой настолько сроднился, освоился с этой семьей, что ему совсем не хочется уезжать отсюда. А из дома его засыпают письмами, чтобы он скорее возвращался. Дела призывают его. Дела? Какие дела могут его оторвать от этого места, где он наконец нашел свой истинный идеал? Как и когда это в нем созрело, он сам не знает. Вот так, само собой созрело. Сколько невест ему сватали, сколько девушек за ним бегали. Видно, суждено бедной одинокой женщине с двумя детьми, с маленькой сестренкой и старой матерью, такое счастье. Детей он запишет к себе в паспорт и даст им свою фамилию. Бибер! Сестренку он выдаст замуж, а бабуня, пускай себе сидит и молится на здоровье. Так размышляет наш герой и видит в своем воображении, как бедная женщина будет поражена, когда он, Маркус Бибер, представитель фирмы «Бибершпак» компания, скажет ей, что он согласен дать ей свое имя и разделить с ней свое состояние. «Я надеюсь, что вы говорите все это серьезно, — скажет она, — и все ее лицо, что белей молока вспыхнет румянцем, а ее прекрасные глаза сожгутся новым огоньком. а пока он предлагает ей пойти с ним в театр. Почему же нет? Мадам Файму очень благодарна. Однако она должна ему сказать, что без детей она не может пойти. Она уже давно обещала им пойти с ними в театр. Ну, а если дети пойдут в театр, то придется взять и сестренку тоже. Ну, конечно. Он иначе и не думал. И Маркус Бибер берет ложу и идет с мадам Файм, ее детьми и сестренкой в театр. Глава седьмая. Немножко телеграфной литературы. Сидя в ложе с мадам Файн и ее сестрой, Бибер думал, откуда у этой женщины такое умение держать себя и такая обходительность. Графини не выглядела бы лучше, чем выглядит эта хозяйка ресторана. Ах, как к ней пойдет имя мадам Бибер! Когда он привезет ее к себе в свой город, она затмит своей красотой всех самых красивых дам. Конечно, он никому не расскажет, что она когда-то содержала гостиницу и ресторан. Он скажет, что она аристократического происхождения, что она находится дальней родственницей с самим Поляковым, что у нее в Москве дядя миллионер и два брата инженера в Петербурге. Эти мечты уносят нашего героя так далеко, что он сам начинает верить в этих петербургских инженеров. Он уже подрядился вместе с ними строить новую ветку железной дороги. А если не хватит денег, придется взять за бока дядю миллионера. Ничего, вексель фирмы Бибер, Шпак и компания чего-нибудь достоит. Что вы говорите, мадам Файн? Ну, что ей сказать? Она им очень благодарна за ложу. Она очень благодарна не так за себя, как за детей. Она давно обещала им пойти с ними в театр. Спокойной ночи, господин Бибер. Спокойной ночи, мадам Файн. Спокойной ночи, Герцл. Спокойной ночи, мишенька Завтра увидимся. Спокойной ночи. И Маркус Бибер поднимается к себе в комнату и чувствует, что ему хочется петь, что ему хочется танцевать. Но он не поет и не танцует. Он ходит взад и вперед по комнате и места себе не находит. Он простить себе не может. Зачем до сих пор словом не обмолвился с мадам Файн ни о своих планах, ни о своих чувствах? Уже несколько дней, как он собирается с ней поговорить, и никак Не может! Не может! Он не находит слов, он не знает, каким языком говорить с ней. Старый танцевальный лексикон здесь неуместен. Договориться о таком важном предмете может только человек опытный. Вот как, например, его старший компаньон Шпак. Старый волк знает толк. Шпак уже своих детей переженил. Он лучше всех провернет это дело. Кроме того, надо сообщить домой, что он собирается совершить такой серьезный шаг в жизни. Пусть старая мать тоже порадуется. У Бибера богатая мать. который является главой фирмы, а он, Маркус, ее единственный наследник. Наш герой решает написать домой и просить компаньона, чтобы он поскорее приехал. И, недолго думая, он берет лист бумаги, садится за стол и... Вот тут э, должны мы прервать наше повествование и сказать несколько серьезных слов. Наш герой, не в упором обуть сказано, в искусстве писать, но не так был силен. То есть он, не дай бог, ни какой-нибудь невежда, который не умеет пера держать в руках, нет. Просто он больше привык писать деловые бумаги, счета, векселя и тому подобные произведения. Во всяком случае, ему не приходилось писать писем, где нужно выразить столько мыслей и такие чувства, которые трудно выразить на бумаге. Не лучше ли будет вызвать компаньона телеграммой? И полетели депеши из одного города в другой. От одного компаньона к другому. От Бибера к Шпаку и от Шпака к Биберу. Любопытно будет познакомить нашего читателя с этой телеграфной литературой. От Бибера к Шпаку. Приезжайте, серьезное дело, Бибер. От Шпака к Биберу. Телеграфируйте, какое дело. Шпак. От Бибера к Шпаку. Приедете, увидите Бибер. От Шпака к Биберу. Ехать невозможно. Телеграфируйте, какой залог. Шпак. От Бибера к Шпаку. Никакого залога. Приезжайте, Бибер. От Шпака Биберу. Буду курьерским. Шпак. И Шпак приехал курьерским поездом. Глава восьмая. Где читатель познакомится с новым персонажем. Со Шпаком. Насколько Маркус Бибер суетный, настолько его старший компаньон Шпак, далек от всего мирского, со всеми его радостями и удовольствиями. Шпак продал душу дьяволу и предался делам. Он не ест, не пьет, не спит, для него существует только дело. Дело и дело. Если бы его жена и дети не следили за ним, не бегали бы за ним насильно, заставляя его поесть, он растаял бы, как свеча. Он и так выглядит ужасно. Маленький, худенький, сгорбленный. Он постоянно мигает глазами или шмыгает носом, или передергивает плечами. Мысли у него скачут, дела летят, да и сам он тоже куда-то несется. Говорит он так быстро, что ему приходится несколько раз повторять сказанное. Он всегда зол, не зная, почему и на кого. Он кидается и бросается из стороны в сторону, и плюется, он может вполне сойти за сумасшедшего. Но по существу он неплохой человек. Не любит почести, не переносит чужих слез, и ничего на свете не боится, кроме кошки и грома. Вот он весь наш новый персонаж. Шпак сошел с поезда, имея позади бессонную ночь. Он поругался с извозчиком, бросался, кидался из стороны в сторону, плевался и, в конце концов, заплатил в два раза дороже. Нисколько не отдохнув, не умывшись, не поев, он тут же отошел с Бибером в сторону. «Что за дело? Скорее, когда уходит курьерский поезд? Когда? Который сейчас час? Скорее!» «Погодите! Прежде всего, давайте закусим!» — просит его Бибер. Шпак сердится, ни о чем не желает слушать, или дело, или он сейчас же уезжает домой. От шпака всего можно ожидать, шпаку можно верить. Наконец они уселись, и Бибер рассказал своему компаньону со всеми подробностями всю историю, как он остановился в Гранд-Отеле, как наступил Швуис, как он стал искать еврейский ресторан, где можно получить блинчики с творогом и так далее, и так далее». Он не пропустил ничего даже маленькой сестренки старой матери с молитвенником, двоих детей, Герцла и Мишу, ложи в театре. Все время, пока младший компаньон рассказывал, старший компаньон сидел так на горячих угольях, мигал глазами, шмыгал носом, передергивал плечами и только гнал и гнал «Скорее, скорее!» Пока Бибер дошел наконец до самого главного и почувствовал, что у него с души камень свалился. разве я в состоянии вам передать, что произошло, когда Шпак понял суть всей истории? Его младший компаньон Маркус Бибер, представитель фирмы «Бибер» Шпак и компания, хочет жениться на какой-то рестораторше, потому что она хороша лицом и умеет готовить блинчики. Другой на месте Шпака разразился бы хохотом, призвал бы все казни на голову своих врагов и послал бы своего компаньона к черту. Но не нет, Шпак не такой человек». Он не смеется. Вот уже более 25 лет никто не видел, чтобы Шпак смеялся. Шпак обеими руками схватился за голову и, не говоря ни слова, начал бегать взад и вперед по комнате. Только спустя немного он начал говорить. Нет, не говорить, но извергать огонь, метать молнии. Он клялся, что если бы располагал временем, то взял бы его, Бибера, значит, и повел бы к доктору. но так как у него времени нет, дела его не отпускают, он плюнет и уедет домой. А он, Бибер, значит, пусть остается здесь, и пусть он сгорит со своими ресторанами, рестораторшами и блинчиками. Пускай все пойдет прахом, все дела к черту, в преисподнюю. Шпаг даже расстегнул воротник, а галстук забросил на шкаф. Так возмущен он был своим компаньоном. А его компаньон что сделал? Ничего. Сидел и молчал. Бибер его знает. Он знает, что Шпаку нужно дать волю покипятиться, покричать, а потом можно будет с ним делать, что хочешь. — Уже? — спрашивает его Бибер. — А теперь давайте спустимся в ресторан и перекусим. И оба представителя фирмы «Бибер, Шпак и компания» спускаются в ресторан. Они садятся за столик. Бибер представляет мадам Файн своего старшего компаньона, господина Шпака. И тут совершилось чудо! Глава девятая. События развиваются, и на сцене появляется новое действующее лицо. Вы верите в колдовство? Ну, приходится иногда верить и в колдовство. Потому что иначе не объяснить того, что произошло со Шпаком. Куда девался его гнев, его раздражение? Совсем не тот Шпак. Тише! Он даже перестал мигать глазами. Часа два он сидел за столом с мадам Файн. Говорил с ней обо всем на свете и совершенно не заметил, как время пролетело. А когда он поднялся наверх, то по привычке походил быстрыми шагами, взад и вперед по комнате, потом остановился против Бибера, поднял голову к потолку и, заложив руку за воротник, с повторяя три раза каждое слово, сказал «Ты должен без дальних проволочек, должен без дальних проволочек вызвать, мать телеграммы, должен вызвать». Бибер возражает, что он мальчик, Молоденький жених, которому мама поможет выбрать невесту? Но Шпака нелегко переспорить. Что касается дела, так уж пожалуйста. Дело он понимает лучше. И летит дипломатическая телеграмма к мадам Бибер. Дело требует вашего присутствия. Приезжайте, Шпак. В ответ на эту телеграмму тут же пришла другая телеграмма. Что случилось? Телеграфируйте здоровье Маркуса. Беспокоюсь. Снова летит телеграмма. Маркус совершенно здоров. «Приезжайте, шпак!» В ответ опять телеграмма. «Выезжаю к курьерским!» Ни жива, ни мертва приезжает госпожа Бибер, мать нашего героя, еще довольно красивая женщина с ретикюлем в руке. Она падает сыну на грудь, благодарит Бога, что застала Маркусеньку живого. Если она не умерла в дороге от одних только черных мыслей, значит, она, Бог даст, будет долго жить. Глава десятая. Все три действующих лица принимаются за свою дипломатическую работу. Шпак, хотя и сухой человек, все же он более дипломатичен, чем Бибер. Он не рассказал госпоже Бибер о романе Бибера. Он умолчал обо всей этой истории. Он только свел обеих женщин внизу, в зале, и все. И, конечно, им уже нелегко было расстаться. Старая госпожа Бибер говорила про себя, «Подумать только, если бы мне Бог послал такую невестку, чего бы я еще могла желать?» Можно легко представить себе слезы, которые навернулись ей на глаза, когда Шпак дипломатично изложил ей, в чем тут дело, и когда Маркусенька сам открыл ей тайну, сказав, что он смертельно влюблен в мадам Файн и только ждет, что она, мать, скажет. Старая госпожа Бибер снова упала сыну на грудь и возблагодарила Бога за то, что дожила до того отрадного дня, которого она так долго ждала, довольно долго. Правда, партия не столь завидная, но станут они об этом думать, Сейчас другая жизнь пошла. Дай Бог, чтобы они были счастливы. Аминь, отзывается Шпак. Теперь осталось одно. Одно теперь осталось. Надо поговорить. Надо с ней поговорить насчет этого дела. Именно сейчас и именно Маркусу. Который это час? Который час? Сказанное Шпаком нужно было понимать так. Со старым холостяком нельзя тянуть. Нельзя мешкать. И все три действующих лица посмотрели друг на друга и без слов поняли друг друга. Было уже довольно поздно, когда наши три персонажа, оба компаньона и старая госпожа Бибер, с большим редикюлем спустились в ресторан поесть. Там же госпожа Бибер должна была поговорить с мадам Файн о том самом. В зале нет никого. Только в углу, как всегда, сидит над своим толстым молитвенником старая мать в серебряных очках. Оба компаньона садятся за стол, а госпожа Бибер подсаживается к старушке, начинает с ней разговор о всяких домашних делах, о хозяйстве, о всяких пустяках. Затем она переходит на тему о детях, старается, насколько возможно, выведать у старухи о достоинствах ее дочери и не забывает в то же время перечислить достоинства своего сына, своего единственного сына. «Все скажут, что нет второго такого на свете». Добряк и широкая натура. Если ему что-нибудь придется по душе, он все отдаст. Счастлива будет та, которая соединит с ним свою судьбу. Только птичьего молока ей не будет хватать. Старуха над толстым молитвенником по-настоящему не понимает, для чего эта женщина ни с того ни с сего так превозносит своего сына. Но все же она поднимает на нее свои серебряные очки и выслушивает до конца. То есть... Ну, то есть до тех пор, пока мадам Бибер сама себя не прерывает и, оглянувшись вокруг, не говорит, где ваша дочь? Старуха снимает серебряные очки. Она нужна вам? Я пойду позову ее. Она у себя готовит с детьми уроки. Нет, нет, нет, зачем я буду вас беспокоить? Я лучше сама зайду к ней на минутку. Скажите мне только, как к ней пройти? И госпожа Бибер берет свой редикюль и идет к мадам Файн. Ну, оставим на время женщин и вернемся к нашим мужчинам. Мужчины важнее все-таки представители сильного пола. Глава одиннадцатая. Появляется знакомое лицо, и наши два компаньона потрясены. Наши два компаньона, Бибер и Шпак, оба представителя фирмы Бибер, Шпак и компании, в это время сидели за столом при поднятом праздничном настроении и толковали о делах. То есть говорил, собственно, о делах только Шпак, Потому что Шпак, когда говорил о делах, то не только он говорит, и все его 248 членов, но с ним вместе говорят и стены. Шпак любит дела не потому, что он так жаден до денег. Деньги отчего же нет. Он не возражает против денег. Кто же это не любит денег? Но главное у него дело. Дело для Шпака тоже, что для шахматиста шахматы, для пьяницы водка или, прошу прощения, для гуляки красивые девушки. Шпак влюблен в дело и только. В то время, как шпак завороженно говорит о деле, в зал входит человек и вежливо кланяется обоим компаньонам. Наш герой Маркус Бибер поднимает глаза и смотрит на вошедшего. Ба, да это его бывший визави, молодой человек, в тесном воротничке. Как он попал сюда? И так поздно ночью. Молодой человек в тесном воротничке, видя, что ему очень удивляется, смущенный останавливается. Он вспотел. Он красен, как рак, а глаза его вот-вот выскочат. Из сострадания Бибер просит его сесть, и представляется ему. Мы, кажется, знакомы, Маркус Бибер, а это мой компаньон, Шпак. Молодой человек в тесном воротнячке снова вежливо кланяется и, в свою очередь, представляется компаньоном. Файн. Файн? Файн. Вы не в расцвес, мадам Файн? Молодой человек с тесным воротничком не выказывает и тени улыбки. Он смотрит прямо в лицо Биберу двумя клубами телячьими глазами. Мадам Файн — моя жена. Это значит, что я ее муж. Как почувствовал себя наш герой, когда он услышал такого сорта новость, кажется, читатель сам понимает. Если жена Лота превратилась в соляной столб, то Бибер превратился в камень. Совсем иначе выглядел его компаньон Шпак, который вдруг начал сильно мигать глазами, шмыгать носом, подергивать плечами, плевать и брызгать слюной. Он стал пересаживаться с одного стула на другой. Огонь запылал в душе Шпака, и страшная ненависть к молодому человеку с честным воротничком сошлась в его сердце. Если бы мы позволили, он повесил бы его вот здесь, посреди зала, на люстре. А бедный, ни в чем не повинный молодой человек... садится против обоих компаньонов и смотрит на них виноватыми глазами. Сейчас оставим мужчин и полюбопытствуем, что делается там, на женской половине. Последняя глава. Колесо фортуны странно повернулось и привело к концу романа. Когда госпожа Бибер с Редикюлем в руке пришла к мадам Файн, она нашла ее сидящей за книгой вместе со своими мальчиками. Госпожа Бибер на мгновение останавливается на пороге. Не помешает ли она? Мадам Файн встает. Она не ждала такой гости. Она просит сесть. Не хочет ли госпожа Бибер чаю? Нет, госпожа Бибер благодарит, благодарит за чай. Ах, какие у нее прелестные милые дети! Такие дети благословения Божие. Ее же Бог наказал, не дал ей несколько детей. У нее только один ребенок, единственный сын. Маркус — это ее единственное утешение, свет ее очей. Один сын, но зато удачный. Как он ей нравится? Кто? Маркус, мой сын. Господин Бибер? А, очень, очень порядочный человек и милый человек. Мои дети влюблены в господина Бибера. Господин Бибера слишком балует. Как-то взял их в театр. Ха-ха, в театр? Это пустяки. Вы еще его не знаете. Он добряк и широкая натура. Если ему кто нравится, он тому душу отдаст. Да поможет ему Бог за его доброе сердце. Он заслуживает любви. Счастлива будет та, которая соединит с ним свою судьбу. Разве только птичьего молока. Его доброте, преданности и душевности нет конца. Я мать, и кто еще так знает, к свое дитя как мать. Вот я здесь еще и одного дня не прожила. Я могу вам сказать, слышите вы, что его сердце, его душа, и он весь, весь принадлежит вам. Как это? Мне? Вам, вам, мое дитя. Я понимаю вас. Я вхожу в ваше положение. Я чувствую, что происходит в вашем сердце, и меня не удивляет, что вы покраснели. Мадам Бибер, вы не должны оправдываться. Я вас отлично понимаю. Я тоже женщина. Я тоже была молодая и красивая, меня тоже когда-то любили. Вы не должны меня стесняться. Я мать, я ему предана и хочу видеть его счастливым. Я знаю, что с вами он найдет настоящее счастье, и ни я, ни он сам не желаем лучшего. Мадам Бибер, Бог с вами! Пусть Бог будет со всеми нами, дитя мое. Не называй меня мадам Бибер, зови меня мамой, потому что я тебе мать, как и ему. Вы мои дети, я ваша мать». «Если ты согласна, поди ко мне, поцелуемся, и пусть сегодня же вечером бьют тарелки!» Мадам Файн встает, но вместо того, чтобы подойти к госпоже Бибер, она отступает назад. Ее глаза горят гневом, но лицо улыбается. Она хватает обоих своих детей на руки, как будто кто-то хочет их у нее отнять. «Мадам, вы говорите глупости! У меня есть муж!» «А?» Что, вы? У вас есть муж? Пусть он живет 120 лет. Где? Кто? Кто? Кто? Он при деле, он бухгалтер. Госпожа Бибера поднялась была, но опять села. Она открывает ретикуль, закрывает его, снова и снова открывает, не зная зачем. Ее обдало холодным потом. В отдельном купе первого класса сидят три человека. Поезд летит, стучат колеса. Пассажиры молчат. Пожилая еще красивая дама с ридикюлем в руке и подушечкой под головой закрыла глаза и притворяется спящей. Против нее высохшее, как мумия, существо склонилось над кучей счетов. Он мигает глазами, шмыгает носом, дергает плечами, как будто считает, и тихо с самим собой разговаривает. Повернувшись к окну, заложив руки за спину, стоит элегантный господин, третий пассажир. Он смотрит, как проносятся дома, деревья, леса, поля. Мимо, мимо и исчезают. Вот так бегут, уносятся дни и годы, думает он. Лучшие молодые годы.